Глава двадцать седьмая. Система очень сложна. Мы можем позволить, чтобы на ее работу влияли только лучшие из лучших. Вам предстоит испытание. Смерть необратима. Цель — дойти до красного пика. Чтобы исключить возможный взлом системы и использование багов, вам доступны только 30% ваших параметров и 20 силы магии. Все ваши базовые навыки уменьшены на 4, а укрепление тела — на 3». Заклинания особенности, связанные с влиянием на время и воскрешением, не работают. Также запрещены пространственные перемещения. Удачи! Спасибо, блин! Самый жир отобрали. Артефактов, разумеется, тоже нет. И что у нас осталось? Характеристики. Моща — 16. Ловкость — 15. Выносливость — 15. Интеллект — 12. Колдунство — 24. Восприятие — 12. «Удача, 12». «Ну, разумеется, все округлили в меньшую сторону». «Магия. Сила магии искажения — 4. Сила магии контроля — 4. Сила магии света — 4. Сила магии тьмы — 4. Сила магии огня — 4. Сила магии воды — 4. Сила магии воздуха — 4. Сила магии земли — 4. Навыки укрепления тела. Прочная кожа — 3. Эластичные связки — 4. Репкие кости – 2. Регенерация – 2. Устойчивость к внешней среде – 2. Боевые навыки. Стрельба из лука – 6. Владение колющим оружием – 5. Владение колющим и режущим оружием – 5. Владение дробящим оружием – 1. Владение рубящим оружием – 1. Рукопашный бой – 3. Владение щитом – 3. Бег – 4. Атлетика – 4. Техника прыжка – 4. Владение второй рукой – 4. Сопротивление ядом – 4. Ментальные навыки, тактика, 2. Коммуникация, 3. Убеждение, 4. Сопротивление ментальному воздействию, 6. Особенности, второй шанс, недоступен, уход в тень, рентген, боевой ястреб. Ну, в целом жить можно. Благодаря предусмотрительно задранному колдунству и прокачке всех ветвей магии, мана у меня 880. Не супер много но простейшие щиты поставить смогу, и первую атаку из-за угла выдержу. С особенностями, не считая потери второго шанса, тоже все хорошо. Невидимых я вижу, сквозь стены тоже. Могу посылать ястреба, вот только с уходом в тень непонятно. Если он работает на все 15 вкинутых в него очков, я могу вообще до конца маршрута пройти, и меня хрен кто увидит. Но есть серьезные сомнения в том, что все так просто. Ладно, скоро узнаю. Пожалуй, пришло время внимательнее рассмотреть локацию. Ее стоило назвать «Highway to Hell». Ночь, уходящая вдаль и немного в гору двухполосное шоссе, километра через три заканчивающиеся сияющим пиком, а «Башня Саурона». Низкие тучи, летящие над ним, окрашены в красный а вдоль дороги мёртвые с стоят. И тишина. На самом деле вдоль дороги двухэтажные дома, магазины, заправки и тому подобное. Правда, исключать наличие в них мертвецов нельзя. Вернее, они почти наверняка там тоже будут. Идею всё это великолепие обойти сразу же пришлось отбросить. Метрах в тридцати по обеим сторонам дороги мерцали щиты. И, очевидно, выходить за них нельзя. «Прекрасно!» Я огляделся и сразу же забил все десять ячеек инвентаря разного размера камнями. Пусть параметры и порезаны, но метров с пяти не промажу и ущерб нанесу. А вот какой, станет понятно, когда увижу противников. А вообще так нечестно. Если уж резать характеристики, то в абсолютном значении, как это сделали с навыками, а не процентном. А то получается, кто лучше всех качался, того больше и ослабили а фиг с ним я все равно самый сильный хранитель на земле и наверняка один из лучших кто был здесь по большому счету сравниться со мной могли только самые первые из каждого присоединенного к системе мира И то лишь в том случае если у них получалось так же круто как у нас проходить червоточины и вообще так же везло Я взял в обе руки по увесистому и осторожно зашагал по дороге. Все началось с визга, когда до ближайшего дома оставалось около десяти метров. Продолжилось им же, потом каким-то грохотом. Признаться, к моменту, когда выскочили монстры, я уже был на взводе и огромным усилием воли сдержал себя, чтобы не ломануться в дом и не ускорить процесс. Одержимое. Пять штук. Судя по виду, до пятнадцатого уровня, то есть особенности еще не приобрели. Ладно, буду считать, что это просто разминка а то пока как-то немного обидно выглядит». Я дождался первого, и с трёх метров метнул ему камень в голову. М «Да. Шестнадцать мощи, конечно, маловато, с непривычки. С другой стороны, это в четыре раза больше, чем у меня было до прихода системы. Плюс навыки вроде атлетики помогают. В общем, башка не разлетелась на кусочки, как я ожидал, но проломилась солидно». Ещё до того, как тело первого противника упало на землю, я разбил голову второму и сразу же достал новые камни. Меньше чем через десять секунд у моих ног лежало пять тел. Ни опыта, ни лута, ни даже поднимающего самооценку сообщения о том, что враг убит. И сец. Обыск трупов тоже ничего не принёс. И я направился к самому дому. А он возьми и развались прямо у меня на глазах. «Сука! Я, конечно, порылся в пыли, но ни хрена не нашёл. Это мне что, камнями всех убивать? Или опять предлагают рёбра из грудных клеток выламывать? Ну ладно, выломаю парочку на всякий случай». Заодно и раздел своих первенцев, и из их одежды связал что-то типа верёвки. хрена Не знаю. Но больше всё равно делать нечего, а время не ограничено». Второе здание представляло собой что-то вроде небольшого сельского магазина, а покупателями в нём были шустрые рептилоиды в количестве 10 штук. Медленно отступая, первых я тоже забросал камнями, но на всех не хватило, и добивать пришлось, пользуясь костями, как кинжалами. Но и они быстро сломались, и последнему я свернул шею. За всё это время я скостовал только ускорение и самый простой щит способный выдержать одну-две несильные атаки. По прикидкам, скорость восстановления маны составляла примерно 5-6 единиц в минуту. То есть полностью запас будет пополняться часа за три. Не очень, если честно. Лучше пока включить режим экономии. С уходом в тень вышла накладка. Я врубил его, еще подходя к дому. Монстры согрелись позже, чем первые одержимые. Зато когда выскочили, видели меня, и повторно использовать особенность не получилось. также не удалось просто пройти мимо, пока дом не был зачищен. Силовое поле дальше не пропускало. Добыча из рептилоидов не выпала, а магазин при моем приближении развалился. Начиная опасаться, что с оружием меня прокатили полностью, я вернулся назад. Камни и обломки были только в начале шоссе, и принялся их таскать. В итоге, за пару метров до предполагаемого места агро-третьей группы противников, я построил приличную горку из разного размера боеприпасов, а также положил здесь же самые длинные и удачно обломанные ребра. Погнали дальше. Снова дом, и в этот раз из него выбежали десять одержимых, а еще пять вылетели. Вот тут реально пришлось попотеть и хорошенько побегать. Сначала тем, что было в инвентаре, я сбил летунов, а потом принялся кругами бегать от остальных. Только вот они вели себя не как тупые мобы, а постоянно делились на группы и пытались перекрыть мне дорогу и загнать западню. И еще чуть интеллекта, и они додумались бы кидать в меня мои собственные камни. «На, сука!» Не сдержал возгласа я, разбивая голову последнему монстру, после чего прошел и добил еще шевелящихся. Как же неприятно лишаться сил. На земле я мог убить сто раз больше противников, и ничего бы не почувствовал. А тут мало того потратил уйму времени, так и устал. Чувствую мышцы ног, рук и даже спины, да еще и дыхалка сбилась. Я сел прямо на асфальт и оглянулся. Ройдина около ста метров из примерно трех тысяч. Если не будет еды, а ее, вероятно, не будет, то такими темпами я не дойду. Вряд ли здесь предусмотрена возможность сна, да и ссыкотно без подстраховки спать в таких местах. Ладно, меняю тактику и перестаю экономить ману. Горка камней сменила расположение, и я направился к очередному строению, похожему на маленькую церквушку. Раздался визг, и на меня спикировало сразу пятнадцать очень быстрых и очень больших летучих мышей. Сверхнула цепная молния, и пять из них рухнули на землю. Я кинул два камня и отпрыгнул в сторону. Вскочил и кинул еще два. Через две минуты снова сел на асфальт. Осмотрел местами порванную куртку, несколько царапин и скастовал-таки на всякий случай лечение. не В следующий раз в подобной ситуации будет две цепных молнии. Пусть они сожрут две трети маны, зато сэкономят кучу сил и здоровья. Ведь дальше врагов будет еще больше. Не угадал. Вернее, не совсем угадал. В пятом доме меня ждал сюрприз. «Ярослав, я хочу жить!» Голос, раздавшийся из окна следующего дома, принадлежал Насте. А потом дверь открылась, и появилась она сама. «Вместе с тобой, мамой и папой!» Продолжила сестренка, приближаясь ко мне. «Ты же можешь это устроить! Зачем сопротивляешься?» Когда между нами осталось пять метров, я сделал первый шаг назад. Потом еще один. «Стой! Давай поговорим! Это же я!» а ага, Уже третья ты, которую я встречаю после твоей смерти. Перебор». Я продолжил отходить и очень надеялся, что когда она достигнет моего арсенала камней, воспользуется ими и нападет. Прин там Настя перешагнула мои снаряды и продолжила идти за мной. «Я знаю тебя!» — она понизила голос. «Ты боишься, что все это будет не по-настоящему?» и что тебя это со временем начнет давить. Но это решается. Ты можешь настроить мир и заблокировать воспоминания. Ты просто будешь жить в нем вместе с нами. А, допустим, раз в 20 лет обо всем вспоминать и вносить коррективы. Это будет полноценная жизнь. Вместе. Со мной. Мамой. Папой. Друзьями. Вот же блядь. Эй, система, ну что за детский сад? Закричал я, а так как не знал, куда смотреть, поднял глаза к небу. «Ты повторяешься! Я уже понял твой посыл и не принял тот выбор! Я иду к пику!» «Ярослав, там можно сделать так, чтобы вообще никто не умирал и не страдал!» Вместо системы снова тихо заговорила Настя. «Убрать болезни, нищету, страдания! Ты сможешь сделать все, что хочешь!» «Система, мля!» Игнорируя слова сестры и обходя ее по широкой дуге, я продолжил орать в небо. «Нет, я пойду дальше! Что ты думаешь, у меня рука не поднимется ее убить? Да поднимется! Только я не хочу!» «Да мне посрать!» — наверное, подумала система. Тем временем я обошел сестру и стал пятиться к дому, из которого она вышла. «Ярослав, а помнишь...» «Настя, отвали! Ты же знаешь, я не отступлюсь!» «Ты упрямый эгоист!» Закричала она, а на её глазах выступили слёзы. «Кто бы говорил! Ради какого-то воскрешения на всё пойдёшь!» Чёрный юмор помогает всегда. Улыбнулась даже Настя. Правда, ненадолго. Она вдруг заметила, что я уже близко к дому, и её лицо снова стало серьёзным. «Туда нельзя, брат!» «Да, конечно!» Я резко развернулся и рванул к двери. Рывком открыл и влетел внутрь. «Открой!» Створку дёрнуло, но я крепко держал её и оглядывался. Очень интересно. Снаружи дом был мне знаком, а вот внутри точно соответствовал нашему старому дачному. «Открой! Давай поговорим!» «Так, то, что дом наш, уже намекает на то, что сюда зайти стоило. Вот только что делать дальше. По логике, надо бежать в её комнату». Быстро оглядевшись, я увидел деревянную швабру, И, с трудом дотянувшись, схватил ее и заблокировал дверь. Надолго не хватит, но хоть что-то. Рванул к лестнице и, перепрыгивая через три ступеньки, взлетел на второй этаж. Там увидел нужную дверь и, нажимая ручку, одновременно ударил ее плечом. Хрен там. Она даже не шелохнулась. Попробовал еще раз. Результат тот же. Тем временем снизу послышались шаги. «Твою мать!» Я бросился к двери в свою комнату и она оказалась открытой. Забежал, заперся изнутри и осмотрелся. Моя детская одежда, куча книг, тетради и несколько игрушек. Дверь сотрясло от тяжелого удара, и замок, не выдержав, вылетел. Я перепрыгнул через кровать. «Ярослав, стой! Что это?» Настя указала на большого белого плюшевого бегемота, которого я держал в руках. Когда ей было пять, она случайно разбила мою любимую машину на пульте управления. Я оплакал несколько часов, а она, видя мои переживания, подарила мне своего любимого бегемота. Сразу я этого не оценил, но спустя годы осознал, чего это стоило маленькой девочке. «Настюш, возьми его». Я шагнул навстречу сестренке и протянул ей игрушку. «Он твой!» Она замотала головой и сделала шаг назад. «Ты говорил, что он стал твоей любимой игрушкой?» «Так и есть, маленькая. Это моя любимая игрушка. Я сделал еще шаг вперед. Когда ты умерла, я говорил с ней часами. А тебе? Я хочу, чтобы она вернулась к тебе». «Нет!» Она отступила и уперлась спиной в дверной косяк. «Пока он с тобой, ты меня не забудешь!» «В реальном мире я его уже потерял. Я подошел к ней вплотную. Но я никогда не забуду тебя». Ты всегда в самом центре моего сердца, вместе с мамой и папой. Возьми его, пожалуйста, и прости меня». По щекам сестры текли слезы, и она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. «Я люблю тебя, ярко Она медленно подняла руки и взяла бегемота. «А я тебя, Настюш». Дом вздрогнул и рассыпался в пыль, а я с высоты нескольких метров упал на землю. «Ну и что там застрял?» Влад, развалившись в кресле, махал мне рукой. «Давай быстрее, мясо остывает!» «Я бы тех монстров за две минуты раскатал!» Ха -ха -ха -ха. Заржал сидящий рядом колян и наполнил рюмки. Друзья сидели возле домика за накрытым обычной дачной закостью столом. Овощи, зелень, хлеб, дымящаяся вареная картошка в глубокой миске и только что снятый с мангала шашлык на шампурах. Но не еда и интерьер вызвали самое большое удивление. А сами ребята. Вернее, уже взрослые сорокапятилетние мужики. Владик набрал килограммов десять, и на его затылке появилась серьезная залысина. Колян же нажрал все двадцать, и его виски тронула седина. — За встречу! — провозгласил Шизоэт. — Ага, давно не виделись. Я усмехнулся, уселся в свободное кресло и поднял свою рюмку. «Вы-то что хотите мне сказать?» Я выпил и, схватив шампур, вцепился зубами в сочное мясо. «Да что, пожить спокойно надо!» Молот, а вернее теперь уже Кувалда, последовал моему примеру и тоже взялся за мясо. «Это ты там у себя в хранилище сидишь, бухаешь, а мы только и делаем, что монстров херачим круглосуточно!» «Папа!» Из дома выскочил мальчуган пяти лет и бросился к Коляну. «Там Вика мне телефон не дает!» да папа протянул пацану свой телефон, легонько подтолкнул его в сторону дома, а потом снова повернулся ко мне. «Опять же, детишек завести до того, как сдохнуть!» «А мама кто?» — не сдержал любопытства я. «Да какая разница?» — отмахнулся друг. «Любая, главное, что спокойная жизнь!» «Да хорош!» Я засмеялся и сам наполнил рюмки. «Я понимаю, Настя, родители!» Они умерли, да и не бойцы. Но вы куда? Давай сжахнем. За здравый смысл. Мы чокнулись и выпили. На время, пока закусывали, над столом повисла тишина. «Ужас! Слушай!» — начал было Влад, но я его перебил. «Не в жопу. Давайте вы сразу покажете артефакт, который я должен вам подарить, чтобы вы исчезли». «Может, ты с нами ящик водки должен выпить заржал Колян. — Ну, тащи ящик тогда, — усмехнулся я. — Чем раньше я тут закончу, тем раньше вернусь, и мы встретимся в реальном мире, который вам обоим нравится, и где уже совсем скоро сможем позволить себе нормально погулять. Вон у Влада на свадьбе хотя бы. — Один раз, — вздохнул Шизоид и обвел рукой стол, дом и участок. — А там все время так будет. — И на какой день надоест? — На пятый? — На двадцатый? — А прикинь, что будет на трехсотый? — Там тоже можно адреналиновый забав придумать, ту же систему воткнуть. — Это понятно. И даже можно в это верить, — поднял я голос, начиная распаляться. — Но вот конкретно мы с вами сейчас знаем, что это будет херня. Постанова. А на Земле все по-настоящему. Монстры. Люди, которые от нас зависят и которым надо помогать. Вот сейчас их уже десятки тысяч, а скоро будут сотни тысяч. Миллионы. Обязанные нам жизнью и благополучием. «О чем вы вообще мне сейчас втираете?» «Вы оба живы. Я закончу здесь, вернусь туда, и мы совсем скоро продолжим расширять свою коммуну!» «Мне не нравится это слово», — поморщился Колян и, снова перехватив у меня бутылку, разлил. «Давно хотел предложить. Давай переименуем в Империю». «В Империи должен быть Император», — ставил Влад. «А в нашей не будет. Что хотим, то и делаем». «Я про это и говорю!» Я ударил кулаком по столу. «Пока мы тут сидим, враги качаются и захватывают территории!» «Не, ну мы-то там работаем!» «А я нет! Я сижу с вами треплюсь! Лучше бы встали и помогли мне дальше пройти, а то грохнут меня! Не ровен час, так и там, и там пролетите!» «Да я не против!» — Колян пожал плечами. «Давай хоть пузырь допьем!» Влад со вздохом посмотрел на свою тарелку. «Ну, разливай тогда сразу стаканы. Жахнем и пойдем». «А давай!» Колян долил остатки, мы снова чокнулись и выпили. При этом впервые за весь разговор улыбки на лицах друзей выглядели искренне. «Оружие только надо!» Влад встал первым и пошел к мангалу. «Топор чурмой!» «А я лом возьму!» Колян подошел к крыльцу и поднял оружие. «А я...» Мой взгляд скользил по участку. «Во! Молоток!» Ещё на всякий случай мы прихватили по столовому ножу. Больше ничего подходящего на участке не было. Более того, спустя секунду накрытая поляна вместе с домом исчезли. «Вот вообще ничего без нас сделать не может!» Буркнул зоид и направился к следующему дому, вернее, зданию, похожему на склад. «Не говори, Владик!» Молот догнал его и положил руку на плечо. «Мне кажется, не нужно выбирать его императором!» «Обычно этот титул или наследуется, или захватывается силой». «Вот ты душный!» Я молча смотрел на своих друзей и широко улыбался.